Глава двадцать четвертая. Мавзолей Они были усталые, голодные, замерзшие, грязные, и вдобавок за ними по пятам следовала тень. Небо затянули тяжелые тучи. Весь следующий день Малькольм греб через бескрайний серый водный простор. Лира беспокойно плакала, Элис равнодушно лежала в носовой части лодки. Завидев верхушку холма или крышу, поднимающуюся над водой, Малькольм приставал, швартовался, разводил огонь, кто-нибудь из них занимался Лирой. Подчас Малькольм уже не понимал, он это делает, или Элис. И куда бы они ни плыли, что-то следовало за ними. Позади, за краем поля зрения мерцало, исчезало и появлялось снова, стоило им только отвести глаза. Они оба видели его и только об этом и говорили, но как следует разглядеть, не могли. "Если бы сейчас была ночь", сказал Маркум. "Я бы подумал, что это какой-нибудь урдалак, а вот и нет. То и сейчас ведь не ночь". — Надеюсь, когда стемнеет, оно куда-нибудь денется. — Ну, спасибо тебе большое. Заткнись уже, я не хотела об этом думать, а тут ты... Это была прежняя листа первая, презрительная и суровая. Маркль уже надеялся, что она пропала навсегда. — Ну вот вам, пожалуйста, — смотрит, — волк ему усмехается. А он, как назло, уже не мог смотреть на нее без этого антарного напряжения во всем теле, которого он почти не понимал, одновременно наслаждаясь им и страшась. Он даже с Астой поговорить об этом не мог, потому что в Каной было слишком мало места. К тому же он чувствовал, что и его Деймон тоже в плену этого наваждения, что бы оно ни значило. Они спускались вместе с паводком к Лондону, и пейзаж кругом постепенно менялся. Появились картины опустошения, остовы домов с сорванными крышами, одежды и мебель валяются кругом или, еще того хуже, запутались в ветвях кустов и деревьев. Сами деревья стояли с обломанными ветками, а иногда и без коры, голые, мертвые под бесприютным серым небом. Звонница часов не лежала, простершись во всю длину на размокшей земле, а рядом огромные бронзовые колокола, разбросанные в беспорядке, забитые листвой и грязью, и все это время, не показываясь на глаза, но и не давая о себе забыть, за ними скользила тень. Марколь пытался поймать ее, резко поворачиваясь то влево, то вправо, но видел только стремительное движение, свидетельствовавшее, что мгновение назад здесь что-то было. Аста все время смотрела назад, но и у нее выходило то же самое. Куда бы ни падал ее взгляд, что-то успевало исчезнуть оттуда ровно секунды раньше. — Все бы хорошо, если бы оно было дружелюбно, — ворчал Малькольм, — но вот чем-чем о дружелюбным оно не казалось. Скорее уж, охотилась на них. Элис сидела на носу лицом против хода каноэ, и ей было виднее, что происходит в фарватере. Не считая той неуловимой тени, попадались другие поводы для беспокойства. — Это они? — в который раз вскрикнула она. — ДСК? Это их катер? Малькольм попробовала глянуться и посмотреть, но уже так задеревенела от непрерывной гребли, что поворачиваться было больно. К тому же тяжелая серость неба и темная седина, вспененная ветром воды, не позволяли почти ничего разглядеть. Один раз ему показалось, что он различает цвета ДСК, темно-синий охреной, так что Аста даже превратилась в волчонка и непроизвольно взвыла, но неприятельский катер, если это, конечно, был он, вскоре и растворился во мгле. Во второй половине дня тучи почернели, И издалека донесся от грома. Казалось, собирается дождь. — Нам лучше пристать в первом же подходящем месте и натянуть тент, — сказал Малькольм. — Да, устал отозволосились и тут же встревожно вскрикнуло. — Гляди! Снова они! На этот раз Малькольм успел заметить луч прожектора. Ослепительно белый на фоне угрюмого неба тот прочертил полумрак слева направо и качнулся обратно. Они его только что включили. Сказала Элис. — Теперь могут обнаружить нас в любую минуту. И идут очень быстро. Малькольм погрузил весло в воду. Руки у него тряслись от усталости. Пытаться обогнать катер ДСК не было никакого смысла. Оставалось только спрятаться, а единственным подходящим местом был покрытый лесом холм с большой, буйно заросшей поляной сразу над линией воды. Малькольм направился туда так быстро, как только мог. Небо стремительно темнело, и первые крупные капли дождя уже шлепали по голове и рукам. — Только не туда! — воскликнула Элис. — Не знаю, что это за место, но оно ужасное. — Нам больше некуда деваться. Я знаю, но оно все равно ужасное. Малькольм выволок, каное на мокрую траву под тисом, поспешно привязал фалень к первой попавшейся ветке и кинулся вставлять обручи в скобы лира Наличка которой упали капли дождя проснулась и начала возмущаться, но Элис не обращала на нее внимания. Она была занята, натягивала тент на обручи и закрепляла петли, следуя указаниям Малькольма. Рев мотора меж тем становился все громче и ближе. Установив тент, они забрались под него и притихли. Элис крепко прижимала к себе лиру и шепотом уговаривала сидеть тихо. Малькольм, кажется, и дышать перестал. Луч прожектора пробил тонкий угольный шелк, осветив их крошечное укрытие до последнего уголка. Малькольм представил Каноэ со стороны, всей душой надеясь, что зеленый силуэт затеряется в путанице теней, не на слишком правильную форму, выдававшую его рукотворное происхождение, Лира благоговейно и тихо глядела вокруг, а все три Деймона сбились в кучку на скамье. Несколько секунд, показавшихся долгими минутами, прожектор светил им прямо в лицо... А потом сдвинулся в сторону, и мотор зазвучал по-другому. Это рулевой открыл дроссель и пошел дальше, вниз, по течению. Теперь Малькольм едва его слышал сквозь грохот дождя по тенту. Элис открыла глаза и выдохнула. — Все-таки плохо, что пришлось остановиться именно здесь, — прошипела она. — Ты знаешь, что это за место? — Что? — Кладбище. Там торчит один из этих... «Домиков, где людей хоронят». «Мавзолиум», — сказал Малькольм, который мельком видел слово в книжке, но не знал, как его правильно читать, и на всякий случай срифмовал с линолеумом. «Это оно так называется? Все равно гадость». «Мне тоже не слишком нравится, но это был единственный вариант. Нужно просто пересидеть дождь в кону и отчалить, как только будет можно». Дождь, однако, неутомимо молотил по тенту. если путешественников не прельщала перспектива промокнуть насквозь и замерзнуть, лучше было пока что оставаться здесь. — И как мы тогда будем ее кормить? — сварливо спросила Элис. — Я уж не говорю о том, чтобы мыть. Костер будешь в лодке разводить, придется вымть ее холодной водой. Не глупи, этого делать нельзя! — В любом случае, ей нужна горячая бутылочка. — Да в чем дело-то? Из-за чего ты злишься-то? Из-за всего. — А ты чего хотел? — он пожал плечами. — Совсем точно ничего не поделаешь. Припираться с ней Малькольму не хотелось, а хотелось, чтобы прожектор уплыл подальше и никогда больше не возвращался. Еще хотелось поговорить про подземный сад и обсудить, что он может значить. Он хотел рассказать Элис, что увидал за туманом на другом берегу реки, а еще про ведьму и диких собак, и про то, что они означают... Хотел поговорить про тень, что следила за ними, и прийти к выводу, что это пустяки, и посмеяться над ней вдвоем, и чтобы Эрис восхитилась, как он мастерски заделал трещину в корпусе, и чтобы она снова назвала его «мал», и чтобы Лира была чиста, сыта и согрета, но ничего этого все равно не будет. А дождь с каждой минутой молотил по тенту все сильнее. Грохот стоял такой, что Малькольм даже не заметил, что Лира плачет, пока Элис не наклонилась и не взяла ее на руки. «Сколько бы она на него не сердилась, с Лирой она очень терпелива», — подумал Малькольм. «Может, под деревьями найдется немного сухого хвороста? Если пойти сейчас, можно будет натащить его в лодку, пока он совсем не промок. И дождь ведь тоже когда-нибудь кончится». Правда, пока им достался лишь новый удар грома, но уже дальше. А вскоре дождь действительно утратил прежнюю ярость. Потом он и вовсе стих, и вот уже по тенту мерно стучали только капли, падающие с мокрых ветвей. Малькольм приподнял край полуга и выглянул наружу. Все кругом истекало влагой, а воздух напоминал мокрую губку и остро пах буйной зеленью, гнилью и кишащей червями землей. Земля, вода, воздух. А им сейчас так нужен огонь. — Пойду поищу хворосту, — сказал он. — Только далеко не уходи! Тут же воскликнула Элис, снова встревожившись. — Не уйду! Но хворост нам все равно нужен, если мы хотим развести огонь. Просто не уходи из виду, ладно? — У тебя есть фонарик? — Да, но батарик почти села. Я не смогу все время держать его включенным. На небе все еще стояла огромная луна. Тонкие облака неслись прочь, вдогонку грозе, так что света с неба вообще-то было достаточно. Правда, под тисами все равно густилась непроглядная тьма. Майкельм то и дело спотыкался над надгробные камни, где наполовину ушедшие в землю от старости, где просто заросшие высокой травой, и все время старался не терять из виду небольшое каменное здание, где, где тела оставляют гнить просто так, без погребения. Все кругом было пропитано водой, то ли дождем, то ли росой, то ли остатками паводка. Все, чего он касался, было тяжелое, промокшее и гнилое, и на сердце у него было примерно так же. Ничего из этого поджечь все равно не удастся. Однако за мавзолеем при свете фонарика обнаружился штабель старых оградных столбиков. Они тоже были все мокрые, но когда Маркальм с трудом сломал один об коленку, внутри тот оказался вполне сухим. Значит, здесь можно будет набрать хоть сколько-нибудь растопки, да и записи Банвили у них еще оставались, целых пять томов шуткали. Даже не думаю я об этом, сказала Аста, в виде Лемура, сидевшего у него на плече, широко раскрыв круглые глаза. Зато они хорошо горят. Впрочем, он знал, что все равно этого не сделает, в каком бы отчаянном положении они ни оказались. Малькольм подхватил с столбиков и перетащил к крыльцу Мавзолея. И тут ему в голову пришла внезапная мысль. Он посветил фонариком на двери, те были заперты на висячий замок. — Что думаешь? — спросил он. — Сухой дерево, как-никак. — Думаешь, Тараса не мертвые? то вреда нам не причинят, — ответила Аста. Замок, с виду, был не слишком крепким. Оказалось, совсем нетрудно просунуть за него столбик и нажать посильнее. Душка лопнула, замок отвалился, один толчок, и двери распахнулись внутрь. Малькальм осторожно заглянул в скреп. Там пахло древностью, сухой гнилью и сыростью, но и только. В слабом мигающем свете фонарика они увидели ряды полок с аккуратно расставленными на них гробами из идеально сухого дерева, как обнаружил Малькольм, коснувшись одного из них. — Простите, — шепнул мальчик его обитателю, — но мне нужен ваш гроб. Вам потом дадут другой, не волнуйтесь. Крышка была привинчена, но винты оказались медные, а потому не проржавевшие, к тому же у Малькольма имелся нож. Всего через несколько минут крышка была снята и разломана на длинные дощечки. Скелет, обнаружившийся внутри, особого беспокойства не причинил. Во-первых, Малькольм ожидал его увидеть, а во-вторых, успел в последнее время повидать кое-что похуже. — Видимо, когда-то это была леди, — подумал он, — вокруг ее шеи, ну, того места, где когда-то была плоть, красовалось золотое ожерелье, а на двух костяных пальцах — золотые кольца. Поразмыслив, Малькольм осторожно снял их и засунул под ветхий бархатный покров, на котором лежал скелет. — Это чтобы не потерялись, — объяснил он. — Извините за крышку, мам, мне правда очень неудобно. — Но она нам позарез нужна. Он прислонил остатки крышки к каменной полке и разломал их несколькими ударами ноги. Дерево было такое же сухое, как эта древняя дама, и превосходно годилось для растопки. Закрыв мазырей... Маркельм повесил на место сломанный замок, так, чтобы на первый взгляд все было, как раньше. Обернувшись к каное, он помигал фонариком, чтобы показать Элис, где находится, и тут увидел тень. Она была похожа на человека. Маркорм видел ее всего мгновение, прежде чем она снова исчезла, но он сразу же понял, никакая это не ни тень, а банвиль собственной персоной, и он ползал у самой лодки он самый больше некому. Марькорма, как ледяной водой катила Потрясение было страшным, а вслед за ним навалилось без. «Помощность! Ведь теперь Банвиль мог выскочить откуда угодно!» «Ты видела?» — прошептал он и осекся. «Да?» — ответила Аста. Они кинулись через усеянную могилами поляну. Маркрм дважды упал, разбил коленку. Аста неслась рядом в облике кошки, помогая, подгоняя, зорко глядя по сторонам. Эли спела детскую песенку». Услыхав, как он пыхтит и спотыкается, она умолкла и позвала: Мау? Да, это я! Он поводил патент по уже совсем ослабевшим лучом фонарика, а потом, насколько хватало батарейки, осветил темные тисы, мокрые ветки, размокшую землю. Разумеется, никакой тени и никакого банвиля. Ты нашел хворост? Подала голос Эриса сконоя. Да, немного. Но, может, нам и хватит. Голос у него заметно дрожал, но поделать с этим Малькольм все равно ничего не мог. — Что случилось? — спросила Элис, приподнимая полок. «Ты что, ты — Ты что-то видел? Она сразу перепугалась, сразу поняла, что он мог увидеть, и от Малькольма это не укрылось. — Нет, я просто ошибся, — быстро сказал он. Он снова огляделся по сторонам. Это потребовало большой храбрости. Тень! Банвиль мог прятаться во тьме под любым деревом, за любой из четырех колонн входа в мавзолей, за любым памятником на кладбище, но где же его гиена Деймон? Нет, наверное, ему все-таки привиделось. Нельзя же вот так взять и уплыть отсюда. Это единственная встретившаяся им по дороге земля, и уже темно, а где-то там по реке рыщет катер ДСК, и Лире нужно тепло и еда. Малькольм глубоко вдохнул и постарался перестать трястись. — Я разведу огонь здесь, — сказал он. Ножом он наколол немного щепы от доски и разложил костерок прямо на траве. Сил ему хватило только на это. К счастью, огонь мгновенно занялся, и вскоре одна из их последних бутылочек чистой воды уже закипала, перелитая в кастрюлю. Малькольм старался не поднимать глаз от костра. От подмигивающего огонька окрестная тьма сделалась еще темнее, Тени кругом заплясали. Лира рыдала, не умолкая, тихо, горестно, будто кого-то оплакивала. Когда с ее раздела, малышка так и осталась бессильно лежать, даже не пытаясь пошевелиться. Аста и Бен попробовали утешить Пантелеймона, но он вырвался и кинулся к крошечному бледному существу, которое только и могло сейчас что плакать и плакать.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 Рука у него болела, спина тоже, и сердце отчаянно ныло. Однако мысль о том, чтобы снова пуститься в путь по этим бежалстным водам, была нестерпима, даже если там и не было охотящихся на них катеров ДСК. Тело, разум и Дэймон настоятельно требовали забыться сном и поскорее. — Осталось там что-нибудь от той свечки? — спросила Элис. — Огорк вроде был.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 — Не надо об этом! — воскликнула Аста. — Да, не говорить такого! — подхватил Бен, сейчас выглядевший как терьер. — А когда, получается, призрак или вурдалак какой? — Мальколь не обращал на них внимания. — Это, наверное, Деймон мертвого человека. — Понятия не имею. — А может, что-нибудь тело ходить и делать всякие вещи, если его Деймон мертв?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 «Ты их в саду стащила?» — спросил Малькольм и тут же сообразил, насколько это глупый вопрос. «Я много чего позаимствовал у официантов, которые мимо сновали, а они так ничего не заметили. Тут на всех хватит. Ага, вот как раз кое-что интересное!» Она протянула Малькольму нечто размером с лирину ладошку, коричневого цвета и довольно мятая. «Это оказался миниатюрный пряный пирожок с рыбой». — Если она сейчас как следует наестся тут, что мы закусками, — проговорил Малькорем с набитым ртом, — будет не страшно, если у нас кончится. — Снаружи донесся какой-то звук. Нет, ни какой-то, не просто абстрактный, бессмысленный звук. Это было бы еще полбеды. Увы, это было слово, и слово было... Элис, произнесенная негромко голосом Банвиля. Она замерла.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 Это прожектор вернулся. Элис невольно ахнула, зажала рукой рот и, тут же убрав ее, крепче прижала к себе лиру, чтобы заглушить любой возможный звук. Малькальм отчетливо видел все в яростном ледяном свете, бившем сквозь полок. Снаружи рокотал мотор. Пару мгновений спустя луч ушел дальше, но рассеянный свет остался.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 И покатились по щекам, Малькольм машинально сунул руку в сумку и достал еще кусок тоста для Лиры, которая как раз уронила первый. а потом Тест рядом с Элис разошелся надвое, Бен отскочил, лезвие ножа разрезало шелк сверху донизу. Внутрь просунулась мужская рука и схватила Элис за горло. Та попыталась закричать, но рука заглушила звук. Спустилась вниз на колени, нащупывая что-то рыское то влево, то вправо, стараясь отыскать лиру. Элис визжала, пыталась уклониться от гадких прикосновений. Бен вцепился в запястье зубами, невзирая на отвращение, которое должен был при этом испытывать. Не найдя лиры, рука Банвиля схватила Дэймона, выволокла через прореху наружу и потащила во мрак прочь от Телес. «Бен! Бен!» — закричала она, и, перевалившись через борт, чуть не выпала из коною, но потом с трудом поднялась на ноги и исчезла вслед за ними. Малькольм протянул руку, пытаясь схватить ее, не дать уйти, но она пропала раньше, чем он успел ее коснуться.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 Приближаясь к пламени свечи И в страхе отшатываясь И, наконец, сел на влажные волосы Девочки со стороны мавзолея Донес отчаянный Пронзительный крик, даже не крик А безнадежный стон Протеста. У Марькальма Чуть сердце не остановилось А потом Стал слышен только Детский плач и стук Капель и тихой Всхлепасты, которая Превратилась в щенка и при К его боку. Я для этого недостаточно взрослый, подумал Мальком, почти вслух. Он подоткнул малышке одеяльце и осторожно уложил ее среди подушек. Чувство вины, ярость и страх безуспешно сражались друг с другом в его душе.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 горячие слезы текли у него по щекам он поцеловал крошку лиру потом еще раз и еще и прижал щенкасту к сердцу к лицу к губам потом положил ее на подушку рядом с ребенком где она тут же превратилась в детну леопарда такого красивого что он чуть не всхлипнул от любви а потом он встал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 вверх по мокрому склону туда где белел мовзолей иначе было нельзя потому что там кто то Делал сели что-то ужасное, и она неистого кричала, отбиваясь. Гиена-демон уже без обеих передних лап полустояла, полулежала на траве, зажав терьера Бена в своей мерзкой пасти. Бен извивался, легал, скусался и выл, а чудовищные зубы смыкались медленно и сладострастно на его крошечном тельце. Тут. Из-за туч вышла луна. На свету возник Банвиль. Он крепко держал Элли за запястье, прижимая ее к ступенькам мавзолея. В холодном сиянии вспыхнули глаза гиены ее человека, а на щеках Элли сбриснули слезы. Ничего ужаснее, этого Маркер в жизни не видел.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 Бенвиль вернулся, увидел Малькольма и разразился смехом. Элис закричала и попробовала оттолкнуть мужчину, но он одной оплюхой повалил ее обратно на камень. Малькольм попробовал ударить его еще раз. Луна лила ослепительный свет на промокшую траву, заросшим мхом могильные камни, осыпающиеся мавзолей, сплетенные в жутком объятии фигурами ошколон. Что-то росло внутри у Что-то с чем бесполезно спорить, чем нельзя управлять, словно стая диких собак, рыча, забывая, и щелкая челюстями, неслась прямо на него рваные уши, слепые белые глаза, окровавленные морды, и вот они уже со всех сторон, вокруг него и в нем он снова замахнулся веслом и ударил гиену Деймона в плечо. а, -а, -а, -а Захрипел Банвиле, неуклюже упал, Гиена запахнулся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 Весло за всех сил опустил Банвелю на голову. «Скажи мне!» — яростно крикнул он и не смог закончить. Он попытался удержать собак веслом, преградить им путь, но они снова рванулись вперед, и Малькольм ударил, и мужчина распростерся во весь рост с долгим затихающим стоном. Малькольм повернулся к воображаемым псам. Глаза его метали молнии, но он знал, что без собак поддался бы жалости, и только с ними, с их помощью, смог наказать человека, причинившего страдания Элис. Но если он их не сдержит сейчас, ему уже никогда не узнать, что может сказать Банвиль. Он не знал, что спросить.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 Пронеслось у него в голове за доли секунды. Он повернулся к умирающему человеку, собаки завыли, и Малькольм, широко размахнувшись веслом, отбил руку, поднятую в жесте мольбы и защиты. Никогда он еще не бил никого с такой силой. — Давай! Убей меня, маленький негодяй! — вскричал человек. — Наконец-то я обрету покой! Собаки ринулись вперед! И человек на ступеньках скорчился, не успел Маркельм даже пошевелиться. Если он ударит его еще раз, то уж точно прикончит. Все это время ужасное, опустошающая боль отделения продолжала терзать Маркельма. Мысль о том, что маленький, отважный, покинутый деймон из последних сил сторожит ребенка, наполняла его отчаянием. — Что такое поле Русакова? — выкрикнул, наконец, Маркельм. — Почему оно так важно? — «Пыль!» Это было последнее слово Жерара Бонвиля, Да и оно было произнесено едва слышным шепотом. Собаки, лишенные вожака, носились вокруг. Мальком подумал об о Об эльфийской леди, украшающей ей волосы цветами, О ее согретых сном в щеках, И о том, каково это было держать на руках малышку Лиру. И псы, ощутив его чувство, Развернулись на месте и прыгнули еще один. Последний раз и Мальком ударил, И бил, и бил сном. Снова и снова, пока человек не замер, и стоны его не стихли. На острове воцарилась тишина. Гиена деймон исчезла. Малькольм стоял над телом человека, желавшего Элис так сильно, что это не давало ему умереть.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 Того стоили, он вытер лицо. Надо стащить тело вниз. К нетвердым голосом произнес он. Да, хорошо, только медленно. Мальчик с трудом поднялся, у него болело буквально все, и наклонился, чтобы взяться за ноги. Он потащил тело, Элис тоже заставила себя встать, помогала, держась за рукав.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 Малькольм поднял своего Деймона и прижал к себе. Оба они заплакали. Элис тоже забралась в лодку и легла. Бен принялся вылизывать ее и лизал, и лизал, смывая кровь отовсюду, где она еще оставалась. Потом Элис натянула на себя и Дэймона одеяло, отвернулась и закрыла глаза.